с звёздным пологом моря, порт, город и окрестные поля, Дегис вернулся к себе в палатку. Он упал на табурет с выражением такой печали на лице, что брежлон не сводил с него взгляда, пока не услышал его глубоких вздохов. Тогда он подошёл к нему. Граф сидел, откинувшись назад, прислонившись плечом к стене палатки и опустив голову на руки. Его грудь вздымалась, плечи вздрягивали. Ты страдаешь, мой друг, спросил Рауль с гостком. День был утомительный, правда, продолжал молодой человек, глядя на Дагиша. Да, и сон меня освежит. Хочешь, чтобы я ушёл? Нет, мне нужно поговорить с тобой. Но прежде я должен кое-о чём спросить тебя, Дагиш. Пожалуйста, будь откровенен, как всегда. Ты знаешь, почему Бэкэнгем был в бешенстве? Подозреваю, Он любит принцессу, думаешь ты? По крайней мере, это можно предположить, глядя на него. И тем не менее, это не так. Он, на этот раз ты ошибаешься, Рауль. Я прочитал страдание в его глазах, в его жестах, во всём, что я видел, начиная с сегодняшнего утра. Ты поэт, мой дорогой, и видишь в каждом поэзии. Главное, я вижу любовь там, где её нет. Там, где она есть. «Полно, Дегиш, ты ошибаешься?» «О нет, я совершенно уверен». «Скажи мне, граф», — спросил Рауль, пристально глядя на друга, «чем вызвана твоя исключительная проницательность?» «Я думаю», — не вполне уверенно сказал Дегиш, — «с самолюбием». «С самолюбием? Так ли это, Дегиш? Что ты хочешь сказать?»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 Приехав сюда, он хоть бы не нарушил наших отношений с англичанами. Без тебя, без твоей изумительной осторожности и твёрдости, мы обнажили бы шпаги посреди города. Ты видел, он переменился. Да, конечно, и это изумляет меня. Что ты ему сказал? Ты говоришь, что страсть не уступает с такой лёгкостью, значит, он не влюблён в неё. Деих произнёс эти слова с таким выражением, что Рауль поднял голову. Благородное лицо молодого человека выражало нескрываемое неудовольствие. Повторяю тебе, граф, то, что я сказал Гемо. Слушай, Герцог, вы смотрите соскорбительным возделением на сестру своего короля. Она не вафре, не веста и не может быть вашей возлюбленной. Вы оскорбляете нас, приехав, как встретить молодую девушку, чтобы проводить её к будущему супругу. Ты это сказал ему? Краснеет спросил Дагиш. В точных таких выражениях я даже пошёл дальше. Дагиш вздохнул. Я сказал ему: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 Дражелон вышел из палатки медленным, размеренным шагом человека, который хочет видеть, но стремится остаться незамеченным. Скрытый плотным пологом хатра, он смотрел на лежавшую перед ним площить. Через мгновение он увидел, что полог палатки дегиша затрепетал и слегка раздвинулся. В полутьме Вырисовывался силуэт графа. Глаза догиша были устремлены на слабо освещённую гостиную принцессы. Этот свет, мерцавший в окнах, казался графу звездой, вся душа догиша отразилась в его глазах. Рауль, скрытый темнотой, угадывал страстные помыслы Дегифа, связывавшие палатку молодого посла с балконом принцессы таинственными и волшебными нитями сердечного влечения. Они были исполнены такой силы и напряжения, что, наверное, навивали любовные грёзы на ароматное ложе принцессы. Но не только Дегиф и Рауль не спали в эту ночь. В одном из домов на площади было раскрыто окно, В этом доме жил Бекенгем. На фоне света, лившегося из окна, резко выделялся силуэт Герстга, который, опираясь на резной красным бархатом оконный переплёт, тоже посылал к балкону принцессы страстные желания и безумные фантазии своей любви. Брожелон невольно улыбнулся. Бедное сердце, которое осаждают со всех сторон, подумал он о принцессе.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 к пронзительному храпу манекана, звучавшему так самоуверенно, точно у манекана был голубой костюм вместо фиолетового. Потом он тоже улегся в постель, думая, что, может быть, две или три пары глаз, таких же пламенных, как глаза Дегиши и Беттингема, подстерегали его собственное сокровище в Блуасском замке. При этом Монтале не очень надежный гарнизон, прошептал он с вздохом